«Локация вторая. Южный Урал. Рудник. «Все равно не понимаю тебя», — я покачал головой. «Если почувствовали что-то не то, надо было прекращать. Просто валить по-быстрому, и все». «Сам говорил, что деньги кончаются». Соня меланхолично пожала плечами. «Ты три недели считал. Не лицемерь. Ты бы мне мозг выел. Можно подумать, сейчас с деньгами стало лучше». До встречи с куратором еще неделя. Соня улыбнулась и повернулась ко мне. Я в тебя верю. Ты хорош. Я внутренне зарычал, но сдержался. Она была права. Я действительно хорош в нашем деле. Возможно, лучший из наводчиков. По крайней мере, у нас в стране. Поэтому и решился на авантюру с паровозами. До меня сердце той стоянки пытались вычислить десятки раз. Тратили на это целое лето. Почему-то считалось, что именно там скрыто нечто особенно ценное. Но все без толку. Но сейчас я начал подозревать, что некоторые наводчики из опытных просто предпочитали не связываться с этой заброшкой. Наверное, чуяли что-то. Предпочитали силы не тратить. И правильно делали. Все равно это безрассудно, снова заговорил я, скосив взгляд на Соню. Ты же совершенно не знаешь, что оно собой представляет. А что, если бы оно питалось свежими младенцами? «Бася, девочка!» Устало вздохнула Соня, погладив за ушами кошкообразное существо, сидевшее у нее на руках. «И ты это прекрасно знаешь. Говоришь так специально, чтобы ее обидеть. А она все понимает, между прочим. Я вздохнул». — К тому же обычный кошачий корм ее вполне устраивает. А еще, мне кажется, она может охотиться сама. — Прекрасно. Только дохлых крыс нам в палатке не хватало. — С чего ты взял, что она захочет с тобой делиться? — фыркнула Соня. — Нам придется куратора обманывать, — заметил я. — Впервые. Так уж и впервые Соня изогнула бровь. — Тот случай не считается. — Ну да, конечно. Это другое. «Все, хватит. Мы почти приехали». После очередного поворота грейдерный проселок уперся в тупик. Дальнейший путь преграждал отвал породы, уже поросший мелким леском. Его подножие было завалено старым мусором. «Точно не хочешь в гостинице остановиться?» В Сонином голосе послышались умоляющие интонации. «Точно», — твердо ответил я, разворачивая наш патруль так, — чтобы отвал закрывал машину со стороны дороги. Во-первых, тут нет гостиниц, куда можно с животными. И во-вторых, мы не знаем, кто за нами охотился и какие у них возможности. Так что документы лучше лишний раз не светить. «Ага, еще скажи, что мобилу вырубил», — ухмыльнулась Соня. Вообще, смартфон был для нее больным местом. Медведям нельзя долго общаться со сложной электроникой. Чувства забиваются, перестают линии чувствовать. Вместо ответа я продемонстрировал ей экран своего смартфона, указывая на значок режима полета. Нужные карты для навигатора я скачал заранее. Соня хмыкнула, но промолчала. «Пошли», — сказал я, открывая дверцу. «Далеко идти собрался?» — спросила Соня. «Да что не наверное?» — я пожал плечами. «В любом случае, не в этой же помойке палатку ставить». «Ладно», — кивнула напарница. «Хотя, можно было бы в машине переночевать». «Да ну нафиг», — отмахнулся я. «Нормально выспаться невозможно, а мне нужна свежая голова». Я открыл багажник, вытащил наши рюкзаки с запасами, палаткой и спальниками, и мы пошли в лес по едва приметной тропе, которая, как я предполагал, вела ко входу в один из штреков рудника. Всего метров через пятьсот мы оказались на лесной поляне возле ручья, стекающего с гор. Тут было чисто и как-то даже картинно-благостно, совершенно не похоже на привычный Урал. «Здесь», — сказал я, сбрасывая с плеч рюкзак. «Уверен?» — переспросила Соня, но последовала моему примеру. «Совершенно». Как-то тут слишком она вздохнула, пытаясь подобрать нужное слово. «Спокойно?» — предположил я. «Ага, спокойно. И красиво. Странно это». «Да ну брось! Просто бывают такие места. Считай, нам повезло. Помнишь, тогда в Забайкалье тоже говорила, что слишком хорошо все складывается?» «Ты про гнездо манула?» — Соня прыснула, вспоминая ту забавную ситуацию. «Я не ответил». Вместо этого начал раскладывать палатку. После нехитрого ужина, состоявшего из консервированной гречки с мясом и сладкого чая, я сел за расчеты. Ситуация тут была гораздо проще, чем на кладбище паровозов. Мы специально выбрали такую цель, чтобы гарантировать добычу. Для риска возможности не осталось. Что-то нужно сдать уже через неделю, если не хотим остаться без денег. А жить взаймы я не привык. Некоторые считают работу наводчиков слишком сложной и муторной. И где-то они, пожалуй, правы. Для расчетов нужны точность, внимательность и усидчивость. Со стороны может показаться, что мы мучаемся, высиживая по 12 часов над таблицами и дифференциальными уравнениями. Но это только если не вникать в нашу работу достаточно глубоко. Потому что на самом деле... Чувство разгаданной тайны, вычисленного пути, неведомого – это ни с чем не сравнимый кайф. И да, я считаю, что часы, проведенные за скучными расчетами, того стоят. Да и скучными их можно назвать только условно. Вычисляя линию, нужно брать в расчет множество факторов – астрономические, физико-географические, биологические, а иногда даже фольклорно-демографические – Подо все это хозяйство нужно найти источники данных, перепроверить их, скорректировать, привести к единому стандарту таблиц. Потом решить уравнение и найти линию с узлами, ту единственную, которая может привести медведя к добыче. Это увлекательно искать линию, настолько, что забываешь обо всем окружающем. Вот и сейчас я вернулся в реальность скучного материального мира. Только когда Соня аккуратно коснулась моего плеча, «Арти», — прошептала она, — «что?» «А, да, все в порядке, я вычислил», — ответил я, — «хотела тебя еще репеллентом побрызгать. Комары тут хуже, чем в Сибири, безбашенные какие-то». «Спасибо», — ответил я, — «руки тут же зачесались. Да, нужно было хотя бы футболку с длинным рукавом надеть». «Между прочим, уже за полночь, — заметила Соня, — и небо тут красивое. Я посмотрел наверх. Она была права. Россыпь звезд и Млечный путь смотрелись впечатляюще. Надо камеру завести, — в очередной раз вздохнул я. Таймлапсы делать. В таких местах бываем. Ты каждый раз грозишься, — усмехнулась Соня. И каждый раз находятся траты поважнее». «Зато в прошлом сезоне на патруль накопили», – парировал я. «Молодец», – кивнула напарница, – «возьми конфетку с полочки». Патруль, конечно, был далеко не новым, и еще пришлось капитально вложиться, чтобы привести внедорожник в порядок. Зато теперь, с перебранной ходовой, с ухоженным кузовом, оклеенным матовой серой пленкой, он по-настоящему стал нашим вторым домом. Точнее, первым. Родительские жилища ни я, ни Соня давно домами не считали. До патруля у нас был Джимми. Неплохая машинка для наших целей, но очень уж маленькая. Свои задачи выполняла, но намучились мы с ней в дальних перегонах, что и говорить. В крайних случаях в ней даже поспать нормально невозможно, в отличие от Нисана где багажник мог превращаться в прекрасное спальное место при сложенных задних сиденьях. Можно было и сейчас заночевать там, но я не хотел рисковать. После происшествия с паровозами можно ожидать всего, чего угодно. «Давай спать», — предложил я, чихнув из-за репеллента, которым Соня щедро меня обрызгала. «Давай», — кивнула она, забираясь в палатку. «Вон, уже рассвет скоро». «И действительно». На востоке, над горами, небо уже начинало светлеть. Жарко будет. Не поспишь толком. «Жара не холод», — заметил я. «Пережить можно». «Тоже верно». Я тоже забрался в палатку. Установил противомоскитную сетку у входа и лег на свою сторону надувного матраса. «Спокойной ночи», — сказал я. «Хороших снов», — ответила Соня. Если бы мне кто-то пару лет назад сказал, что я буду спать в одной палатке с симпатичной девчонкой и ничего такого при этом происходить не будет, я бы покрутил у виска и посмеялся. Однако отношения между наводчиком и медведем – дело особенное. Соня мне ближе, чем сестра. Мы слишком сильно чувствуем друг друга, чтобы лишиться этой степени восприятия из-за какого-то банального секса. «У нас иногда бывают интрижки на стороне, но не слишком часто. Это странно, но наши высокие отношения, не допускающие физиологической близости, не отменяют ревности. Или того, что похоже на ревность. Когда Соня с кем-то, я слишком волнуюсь за нее, чтобы принять это спокойно. Для меня непереносима мысль, что когда-то она сможет влюбиться, захочет семью». Это будет означать конец нашего промысла. Один из распавшейся пары крайне редко находит себе нового напарника. А я уверен, что самые главные сердца в нашей карьере еще впереди. На матрасе между нами спало неизвестное существо, похожее на кошку. Я пока не мог понять своего эмоционального отношения к ней. Похоже, это тоже была ревность. Если честно... Я втайне надеялся, что она пойдет ночью на охоту, проникнется вольной жизнью и решит от нас уйти. Соня, конечно, будет расстроена, но ничего, со временем придет в себя. Зато это лучший выход для всех нас, как мне казалось в то время. Засыпая, я думал о том, есть ли заброшки на других планетах или звездах. Интересно. Какие сердца можно найти в сооружениях погибших цивилизаций? Так, фантазируя, я провалился в сон. И, кажется, мне снилось что-то очень хорошее, потому что проснулся я в отличном настроении и полной уверенности в том, что сделанные накануне расчеты абсолютно верны. Во время завтрака Бася, получив свою порцию тушенки, неожиданно подошла ко мне и ткнулась мордочкой в колени. — Чего это она? — спросил я Соню. — Не знаю, — ответила та, улыбаясь. — Наверное, хочет отношения наладить. Я осторожно протянул руку и почесал ее за ухом. Бася улыбнулась в ответ самым натуральным образом, продемонстрировав крепкие белые зубы и раздвоенный фиолетовый язык. Если бы не последняя деталь, ее вполне можно было принять за кошку. — Вот и что нам с тобой делать, а? риторически спросил я. Бася решила ответить, вытянула шею и издала гортанный вибрирующий звук со сложной модуляцией. «Не понимаю я, по-вашему», улыбнулся я, снова почесав ее за ухом. Бася еще что-то буркнула, потом элегантно по-кошачьи развернулась и направилась обратно к Соне. Когда мы собрались, Бася уверенно, как по сигналу, запрыгнула Соне на шею, и улеглась на манер воротника. — Ты что, хочешь ее взять с собой? — спросил я, немного растерянно. — Конечно, — кивнула Соня. — Одной в лагере ей будет неуютно и страшно. — А проблем с поиском линии не будет? — Нет. — Соня улыбнулась и чуть мотнула головой, стараясь не потревожить Басю. — Скорее наоборот, она стабилизирует, как якорь. «Круто!» — сказал я, хотя не очень понял, что Соня имела в виду. Но переспрашивать благоразумно не стал. До места добирались больше часа. Вход в штольню найти было непросто. Похоже, его специально замаскировали от нескромного внимания. Сделав перед ним насыпь из материалов для забутовки и закидав дерном. Спустя годы насыпь слилась с окружающим пейзажем. В итоге я чуть не провалился в щель перед входом, когда продирался через кусты, чтобы встать точно по координатам, забитым в смартфон. Внутри было прохладно и сыро, несло плесенью. Нормальное дело для подземелий. Свод в штольне был овальный, его поддерживали деревянные крепы, которые совсем не выглядели надежно. Какие-то из них даже успели подломиться. И продолжали стоять только благодаря стяжкам из ржавых железных полос. Тут была проложена узкоколейка. Правда, сами рельсы проржавели и едва ли могли быть использованы по назначению. «Чувствуешь?» — спросил я, сужая луч фонарика, чтобы посветить вглубь штольни. «Ясно и отчетливо», — ответила Соня. «Идем тогда», — кивнул я и первым двинулся вперед осторожно ступая по деревянным шпалам, от которых все еще едва уловимо пахло криозотом. Наверное, благодаря этому они до сих пор не сгнили в пыль. «Тут узел», — сказала Соня метров через пятьдесят. «Все верно», — подтвердил я после небольшой паузы, сверившись с записями. «Могу попробовать отсюда». «Не нужно», — я отрицательно помотал головой. Впереди недалеко есть более надежное место, и мы двинулись дальше. Штольня, несмотря на явные признаки заброшенности, сохранилась на удивление хорошо. А если учесть, что ей пошла вторая сотня лет, так и просто отлично. Даже масляные фонари под потолком кое-где покачивались. Конечно, в обычных условиях она бы не продержалась так долго. Исчезла бы после серии обвалов, Разграбленная подчистую Рельсы бы точно вынесли Но тут было сердце А такие заброшки живут куда дольше До тех пор Пока не придут такие, как мы Достаю, спокойно Сказала Соня Куда быстрее, чем обычно Осторожнее только Прекращай, если почувствуешь Я хотел сказать, что если почувствуешь жидкость Такое редко, но бывает Особенно в подземных заброшках когда на медведя его напарника выливается, скажем, сотня литров вина. Или нефти. Или даже крови. Что поделать? Природа сердца – дело непредсказуемое. Но предупреждение оказалось излишним. Соня протянула руку в пустоту, особенным жестом, будто вытягивая что-то. Сначала я увидел, как в луче фонарика блеснуло нечто желтое. «Тяжелое, блин! Помоги!» – крикнула Соня. Я бросился к ней, но вовремя сообразил, что происходит, и вместо того, чтобы пытаться удержать извлекаемое сердце, схватил напарницу за талию и потащил ее в сторону, проследив, чтобы Бася не упала с ее шеи. Как только я сделал это, пещера наполнилась металлическим грохотом. Поднялась пыль. Я закашлялся. Через пару минут, когда пыль немного улеглась, Мы смогли разглядеть нашу добычу. Дорога вглубь штольни была перекрыта полностью. Хорошо, что я сообразил отпрыгнуть в сторону выхода. Иначе мы были бы заблокированы и пришлось бы искать другой выход, надеясь, что он существует. «Это что?» – растерянно спросила Соня, указывая на груду слитков. «Не знаю пока». Я опустился на одно колено и подобрал ближайший слиток в форме кирпича, какие обычно показывают в фильмах, где есть банковские хранилища. Только на этом не было никаких клеем. Слиток был холодным и довольно тяжелым, но похоже на золото. «Серьезно — Серьезно? — ошарашенно спросила Соня. «Серьезно — Серьезно? — кивнул я. — Твою ж, сколько здесь? — Несколько тонн, — думаю. «Как минимум. Обалдеть! Это мягко сказано. Что делать будем?» «Думать», — ответил я. «Для начала мы все хорошенько обдумаем».